Грани огней йоги. Том 5, параграф 371. 24 июля. Распространение мыслей в пространстве имеет очень сложный узор. Одни мысли висят около своего создателя и незримо насыщают своей сущностью всю атмосферу вокруг. Мысли, обращённые к людям, устремляются к ним, Через расстояние, которое их отделяет, мысли, посланные сознательно вдаль, достигают объекта посылки. Способность мысли к движению вкладывается в неё по родителям мысли. И есть мысли крылатые, и есть мысли лишённые крыльев. Мысль обладает магнитной силой, притягивает созвучные мысли к себе и в свою очередь притягивается к мыслям созвучным. Мысль в пространстве растёт именно благодаря своим магнитным свойствам. Мысль имеет свойство уплотняться и даже кристаллизоваться в устойчивые образования. Мысль неуничтожаема, то есть её вещество не может быть уничтожено. Против мысли сторонней может быть создан заслон против её проникновения. При этом следует помнить, что мысль, чужая мысль обычно проникает в сознание по созвучию. Мысль страха не войдет в бесстрашное сердце, ибо не имеет в нем родственных элементов. Иммунитет духа от заражения негодными или низкими мыслями зависит от отсутствия в нем элементов к низким мыслям созвучных. Когда темные отравители посылают волны убийственных мыслей, они отыскивают в ауре своих жертв хотя бы малейший хвостик нехороших мыслей, чтобы за него уцепиться и проникнуть в сознание. Поэтому так упорно твердим об очищении и контроле над мыслью. Пока очищение не закончено, контроль должен быть особо суров. Потом, когда аура очистится окончательно, щитом от мыслей сторонних и вредных будет служить утверждённая чистота. чувство раздражения, страха, уныния, недовольства тем нехороши, что не очень тесно связаны между собою одной и той же основой, которую можно назвать тьмой. И потому допуск в сознание мыслей одного порядка создаёт канал для привлечения тёмных мыслей другого. И сознание заливает тьмою или отемнеется, становясь фокусом магнитного притяжения для нежелательных негодных, недостойных и низких мыслей всевозможных оттенков. Так, например, темные мысли-сомнения мощно притягивают к породителю поток мыслей, казалось бы, к сомнению, не имеющих никакого отношения. Но когда он допущен, за ним следует целый ряд родственников, знакомых, прохожих и всякого сброда и отребья. Одни цепляются за других и входят в без спроса и приглашения. За сомнением следуют неуверенность, колебание, неустойчивость, беззащитность, страх, безнадёжность, а затем уже автоматическое разрешение поступков и слабостей, которые при защитном состоянии были недопустимы. Сила сопротивления ослабевает. Если человек бросил курить, он начинает курить. Если бросил пить, пить и так далее. Словом он погружается в объятия тьмы от допущения маленькой змейки сомнения, за хвост которой тот чужуухватили тёмные твари. Будем помнить, что тёмный на страже всегда, чтобы нанести хотя бы какой-нибудь вред. Они знают прекрасно, что наибольший вред может быть причинён, когда запущена хотя бы одна тёмная мысль. поэтому особенно опасайтесь малых мыслей. Большое заметить легко и от нее оборониться и усилить контроль, но малое требует особо острого внимания. Ауры людей, с которыми жизнь заставляет соприкасаться, часто являются рассадниками и питомниками самых омерзительных мыслей. Соприкосновение создает канал связи, и если ослаблен дозор, то, яд может проникнуть. Низкие слои астрала и низкие мысли заразительны ужасно. И если иммунитет духа не утверждён, опасность заражения велика. Можно оборониться владыкой, когда владыка живёт в сердце. Но сердце для этого быть чистым должно. О бочещеньи сеяться следует думать, ибо чистое сердце сильный магнит для мыслей. светоносных и чистых